Эпизод 17. Нищие. Все пройдет. Пройдет и это. Ничего не проходит. Надписи на кольце Соломона. А ну все назад! По классам выстроились. У нас закончился шестой урок. Хотелось прочь из школы по своим нужным делам, в спину давили, сзади напирали. «Что там, а? Ходынка! Опять проверка? Да надоело! Молчи уже!» От взрослых девочек справа удушливо пахло клубничным дезодорантом. От парней слева — носками и постфизкультурными подмышками. За чужими спинами ничего не было видно. «Я сказала по классам! Выстроились! Пропускаю группами! И приготовить дневники!» Ну, началось. Моя высокая подруга вытянула белую голову. Я вообще ничего не видела. «Ну что там, Светк?» «Да завуч! Сейчас будет шерстить!» То, что это наша завуч, и баран бы понял. Такое ни с чем не спутаешь. Я нашла отверстие между спинами, подтянулась и оказалась у перил. Как раз над глубоким входом в подвальную раздевалку. Она стояла внизу, широко раскинув руки и выпитив могучую грудь. Страх-то какой! Сейчас кого-нибудь съест. Невероятная, большая, пугающая женщина, яркая, как алый маг. Я облокотилась на перила и наблюдала, как внизу медленно протискивается людской ручеёк. Один за другим, один за другим. Две скромные девочки, робкая «Здравствуйте!» «Проходим!» — рыжий парнишка. «Подстричься! Проходим, не задерживаемся!» Полненькая старшеклассница на каблучках. «Стоять!» «Что за вид?» «Что за вид, я тебя спрашиваю? На гулянку собралась? Почему без формы?» «Я постирала. Слишком дерзко, зря она так. Отойди в сторону и жди. Потом поговорим. От, дель, но». «Но я, я сказала, стой!» «Вот так, как кирпич положила. Сама виновата девочка. Стой уже и не задерживай. Всем домой надо». «Куда? Серги снять? Увижу еще раз!» Без формы отойди. Ничего, ничего. Проходим. Я потом с родителями поговорю. Опаздывают они. Дальше. Стоять! Что за прическа? Это что за помело? Химия? Робкий писк. У меня свои такие. Страшная женщина запустила свои красные ногти прямо в пушистый одуванчик светлой головы. Сверкнула золото и малиновый рубин размером с орех. Худая спина сразу сутулилась Сквозь школьное платье проступили уголки лопаток. Хм, действительно свои. Пригладь, ходишь как лохудра, иди. Парни басовито загоготали. Это кто у нас там такой громкий? В конец очереди отошли, отошли, я сказала. Я все вижу. Как мы ее ненавидим. Как мы ее боимся. Она может ворваться в класс, окинуть всех хищным взглядом, выдернуть и отчитать за что угодно. Причин масса. Распущенные волосы, в шеи разводишь. Красные колготки, босиком будешь ходить. Сережки золотые, богатые стали, деньги некуда девать. Сережки простые, нацепят всякую ерунду, думают умнее станут. Часы, до конца урока минуты считаешь. Если косметика или завивка, это уж свят-свят-свят. А если уж у кого-то сигареты, вообще кино и немцы. Она проносится по школе. Она огромная, грудастая и громкая. На ней ярко-розовая кофта и юбка из черного кружева. На груди пластмассовые бусы в три ряда. На ушах кислотные клипсы. Сухие желтые волосы взбиты космическим начесом. Губы жирные, длинные, ярко-малиновые, ногти красные, щеки пушистые от тонального крема, а веки покрыты густой перламутровой краской, синей и сиреневой. Да, вот так-то. Кто-то что-то имеет против косметики. Мы ненавидим ее. На следующий год у нас начинается физика. Только не она, только не она, только не она, божечки! Следующий. Что такое? Дневник. И ты тоже. Ага, нарядилась, она идет. Сейчас всю помаду половой тряпкой сотру. Это она может. Ну, допустим, не половой, но в раковину макнуть запросто. Девочка рядом со мной завернула край фартука, смачно плюнула на него и принялась вытирать свои неосторожно подкрашенные глазки. Другая аккуратно заперла золотые сережки в пенал и пригладила волосы. Круглый мальчишка покраснел от натуги, стараясь застегнуть верхнюю пуговку рубашки. Очередь медленно сползает вниз. Я пристроилась за спиной Светы. «Мы не особо напрягаемся. Выглядим по всем статьям. все нормально». «Одна ступенька, еще две. Скоро куртка, сапоги и свобода. Стоять!» Я уткнулась носом в длинную тощую спину. «А это у нас что такое?» «Да что она там еще нашла, все же путем!» Розовая фурия брезгливо подцепила сумку с плеча моей подружки и медленно вознесла над головой. «Что это такое?» «А что это может быть?» «Это сумка. Замечательная сумка через плечо. Ни портфель, ни дипломат. Сумка с карманами и красивой застежкой. Эту сумку ей шила мама. Сама. Из где-то раздобытой мебельной ткани. Потому что у них в семье трое детей. А на дворе переход из 80-х в 90-е. Суровое время вечных поисков. Хоть чего-то приличного. Хоть чего-то, что можно съесть или надеть». И эта мастеровитая, изобретательная мама поняла желание своей подросшей красивой девочки закинуть детский портфель куда подальше и сшила ей сумку из ткани, предназначенной для обивки кресел и диванов. Сумка была ярко-горчичного цвета и очень шла к красной курточке. В нее умещалось все, что надо и был специальный кармашек для пары бутербродов. Она была грамотно покроена и аккуратно прострочена. А на собачке-молнии Висело блестящее металлическое сердечко, милая деталь, оставшаяся от старой ланкомовской косметички. «Кто разрешил с таким в школу? Что еще за переметная сумма? В другой раз мешок притащите! Распустились! Ходите, как нищие! Проходите!» И горчичная сумка летит в железный проход раздевалки, падает на утоптанный пол. Из нее весело выкатывается румяное яблочко. Кто-то смеется. И моя подружка, тонкая, высокая, с легкой светлой косичкой, склоняется, поднимает сумку и молча идет к нашей секции. Но она не замечает упавшее яблоко. Я поднимаю его и вытираю о платье. Потом она тихо и долго плачет, забившись под дворах висящих курток. Все пройдет. Только и говорю я ей, больше ничего не приходит на ум. «Не плачь. Все пройдет».